Поединок. Арбитр встал между двумя делегациями. Только теперь я рассмотрела отряд серых – Хвир, Шейт и Вейт. Без убийственного презрения на меня смотрел только старший из детей Терна. Остальные убили бы взглядами при случае. В круг для сражения они вышли одновременно. Плавные движения выдавали тренированных бойцов. И я имела отношение к каждому из них, как пара. Но одного боялась и презирала, а со вторым связала свою жизнь по любви. Я, едва взглянув на Терна, затянутого в камуфляж и передернув плечами, вернулась глазами к Лакстеру. Он был звонким, как натянутая струна, высоким и чистым, как звук камертона. Мысленно я распахнула свои объятия и не посмела нарушить его настрой. Он вибрировал на каких-то недосягаемых нотах. У меня было ощущение, что Лакстер стоит в точке зенита своего пути. Меня кольнуло понимание, что всё решится именно сейчас. Станет ясно, как разделится власть в Ульфтауне. Моя судьба решалась тоже в эти секунды. Потому что если Лакстер не станет Альфой Чёрных из-за смерти на арене, то и меня не станет. Терн меня уничтожит. И хорошо, если быстро, в ярости» потому что и без раздела территории он причинял мне боль. А теперь вообще не будет церемониться. Мне захотелось коснуться Лакстера своим вниманием, но я даже руки отдернула. Поняла, что сейчас надо довериться. Он лучше знает. Его готовили к сражениям. Драться будет он. За себя. За меня. За нас. И я внутренне собралась, приняв его силу отдалась на волю его выбора, словно растворилась в его главенстве полностью, подчинилась, спрятав свою волю подальше, прислушалась. И словно солнечного зайчика поймала крохотный ответный импульс. всё верно. Я не подведу». Я улыбнулась. Это увидели сопровождающие от черных и серые. Моя реакция удивила всех. Основной реакцией на мою улыбку было осуждение. У Хвира она была приправлена к концентрированным презрением. И мне было все равно. Прямо сейчас я его не боялась и оскалилась без стеснения. Помощника Терна моя реакция изумила. Он даже открыл рот, чтобы как-то прокомментировать происходящее, но не успел. Раздался второй гонг. Соперники встали друг напротив друга на точке старта. Арена осветилась миллионами крохотных лампочек. зажужали моторы подвесных камер. Арбитр включил трансляцию. Заговорил в микрофон. «Объявляю поединок по праву Вендетты, открытый Альфы Серый ста и Терном за вступление в отношения с его женой Лакстера из Черных, наследника Альфы Гордона». Слова арбитра вызвали неловкость у всех присутствующих. Чёрных даже развеселили. Все поняли, что Терн не удержал самку, и это вызвало к нему такую брезгливость, что само по себе было оскорбление. Альфа-серых зарычал на арене так громко, что на шее вздулись вены. «Я тебя убью, щенок!» — закричал Терн. И это ещё сильнее уронило его авторитет. Груда мышц в камуфляже сейчас выглядела как обманутый муж. Лакстер оскалился с презрительным высокомерием. «Рогоносец!» – прошептал высокий оборотень из чёрных. Шейд поморщился, как от вкуса лимона. Вейд качнул головой, словно ему залепили по щёчину, и только хвир зарычал. «Требую уважения к поединку!» – перекрывая другие звуки, огласил арбитр. «Поединщики готовы!» Лакстер и Терн встали в боевую стойку. «На старт!» «Внимание!» «Начали!» Ударил гонг, и на арену метнулись уже не люди. Шагнув вперёд, Лакстер приземлился уже на лапы. Серые охнули. С форой в две секунды чёрный ринулся вперёд. Время стало ёмким. Поединки до смерти проходят всегда быстро. И теперь в комментаторской раздавались глухие удары, рычание вой и возгласы, вызванные очередной раной. Если бы я не видела сражения Лакстера перед цитаделью, отвернулась бы от арены. А сейчас запоминала каждый жест, поворот, укус. Первым ударил Лакстер. Он успел нанести терну увечья до полного оборота. Черный цветом из стаи пробовал взять скоростью. Потому что с Терном, настоящей машиной для убийств, он и близко не был в одной весовой категории. Серый наваливался всеми своими килограммами, рвал с ненавистью не просто желающего найти справедливость, а униженного. Терн был мощнее и каждую рану делал максимально глубокой. Лакстер отвечал быстрыми, сжалищими ударами, старался измотать противника на скорость. Это ему удавалось, но ран от бросков терна становилось больше. По чёрной шерсти стекала кровь. На плече рана была такой огромной, что даже из комментаторской мне было видно мышцы. Высокий сопровождающий из чёрных прикоснулся к моему локтю, желая успокоить. Но я стряхнула его руку. «Не надо!» Но на секунду я всё-таки отвлеклась. Повернувшись к арене, увидела клубок рычащих и лязгующих зубами тел, кубарем летящих в нашу сторону. Они наносили друг другу удары. Когда инерция замедлилась, оборотни рухнули на арену. Я услышала хруст ломаемых костей и на секунду зажмурилась. А когда снова смогла посмотреть на оборотней, едва не завыла в голос. Тело черного волка распласталось на арене. Над ним возвышалась кровавая туша Терна. Он трясся от смеха, словно шакал, а потом завыл победно, уверенно, презрительно. Со злобным выражением на морде он попробовал укусить чёрного волка в левую ключицу, но ему помешала вспыхнувшая метка истины пары. Серый кинулся к правому плечу, и тоже безрезультатно. Его опалило благословение Альфы Гордона. Сердито зарычав, Терн поднял морду и раскрыл пасть, нацелившись на горло Лакстера. У меня перехватило дыхание. Ещё секунда, и всё было бы кончено. Я видела неестественно вывернутые конечности Лакстера и ярость в глазах Терна. Я не надеялась. Просто была настроена на чёрного. Тянулась к нему. Верила». И когда Серый начал опускать морду, его голова замерла, будто натолкнувшись на преграду. Потом вздрогнул, отчаянно завыл, снова дернулся всем телом. А потом медленно, словно статуя, сброшенная с пьедестала, рухнул набок с распоротым брюхом. Глаза Терна остекленели, часть арены со стороны Серых погрузилась во мрак. В комментаторской раздались победные, гневные и даже жалобные возгласы. Раздался гонг. Не теряя времени, я прошмыгнула к лакстеру. Бежала, не глядя под ноги. Смотрела только на распластанного черного волка. Думала, что все ерунда. Главное, жив. А вслед мне неслась громогласная речь арбитра. Схватка завершилась полной победой лакстера из черных. Вендетту объявляю завершенной. По итогам поединка Лакстер из черных получает титул Альфы Серых. Мои поздравления.